Глава четвертая. Саша поднялась в номер Галины в старинном отеле у Понте-Вьеку. «Я сейчас соберусь, пока полистай рукопись». Старшая подруга повернула к Саше экран ноутбука. «А мне нравится». Девушка пробежала несколько страниц. «Вот совсем не мой автор, а захватила. Скажи, Елена была обеспеченной женщиной?» Смотря с какой точки зрения. Она начала писать давно, в первую волну новых авторов-женщин. И ее гонорары не сравнятся с гонорарами тех, кто пишет сейчас. Плюс она в высшем эшелоне. И как звезда получала повышенный процент. Кроме того, с советских времен ей досталось неплохое наследство от отца-дипломата. Так что дом в Тоскане могла себе позволить. Но ты сама видела, что это не вилла. А больше у нее ничего и не было. Великолепную квартиру на Тверской она продала, когда покупала дом. Себе взяла поменьше. Саша взяла со стола тетрадь, на которой ручкой было написано. Заметки. А это что? Елена делала заметки не только в компьютере, но и в тетради. Что-то типа дневника, что вижу, то записываю. Говорила ей так удобнее. И тетрадь можно было везде носить с собой. Мало ли где появится интересная мысль. Для каждой книги у нее была своя тетрадь. Есть же заметки в телефоне. Елена не жаловала гаджеты, использовала по минимуму. «Дай ей волю, до сих пор бы ходила со старенькой Нокией». В тетради было множество ссылок и обрывочных цитат из книг, среди которых научный трактат под названием «Печально известные подделки искусства. Книга о костюмах прошлого века». Елена серьезно подходила к деталям в своих книгах. И пусть некоторые называли ее произведение ширпотребом, на самом деле она доставляла удовольствие тысячам своих читателей. И это был нелегкий труд перелопатить научные книги, архивы. Саша закрыла тетрадь и хотела положить на место, как вдруг из страниц выскользнул маленький прямоугольник, визитная карточка. «Смотри!» – протянула она визитку Галине. «Краски и акварели Самуэли Джанони, чуть помельче, репродукции и оригиналы картин, товары для художников, экспертиза. На обороте написан ручкой номер телефона, не совпадающий с номером на визитке». А чему ты удивляешься? Елена писала книгу о подделанных картинах. Естественно, ей нужна информация о красках, материалах, все, что связано с художниками. Она старалась быть точной в деталях. Вполне возможно, что она нашла этого человека и обратилась за консультацией. Давай сначала заедем к нему, а потом на выставку. Смотри, тут под номером еще одно слово. Неразборчиво. Да пой. Может, фамилия того, кому принадлежит номер? Знакомое что-то вертится на языке, но не могу вспомнить. Магазин краски и акварели находился в самом конце улицы Гибелина. Дальше проходила оживленная трасса, и центр города заканчивался. На улице без единого деревца и магазинов не было. Все они остались ближе к историческому центру. Видимо, и сюда случайные посетители не заходили. Приезжали те, кому действительно нужен был товар сеньора Джанони». За стеклянной дверью открылось квадратное, хорошо освещенное помещение, весьма непривычное для первого этажа старого палаца. Стены увешаны картинами, в дальнем углу виднелась винтовая лестница, а табличка сообщала, что новые поступления находятся на втором этаже. Справа начинались стеллажи, заполненные кистями и красками, листами бумаги для акварели и акрила и прочими атрибутами художников. В глубине помещения двое мужчин были заняты разговором. Один – пожилой мужчина в вытянутом вязаном свитере и вельветовых слаксах. Второй – не старше сорока, привлекательный, в деловом костюме с шикарным галстуком, по виду преуспевающий бизнесмен, не художник. Бизнесмен закончил разговор, не поздоровавшись, прошел мимо женщин, словно они были пустым местом, и скрылся за дверью. Пожилой мужчина с любопытством взглянул на них, Бонжорно, сеньора, чем могу быть полезен? Добрый день, вы сеньор Джанони? Экзакто. Меня зовут Галина, это моя подруга Александра. Очень приятно. Походите, смотритесь. У меня есть интересные старинные фотографии, их можно приобрести. Мы к вам за помощью. Сеньор наклонил голову всем видом, выражая исключительное внимание. Так слушают хозяев собачки. Я литературный агент и привожу в порядок роман подруги писательницы которая скоропостижно скончалась, ее имя Елена Иволгина. Я помню русскую сеньору, писательницу. Она приходила ко мне пару недель назад. Ей нужна была информация о методах восстановления. Скончалась Паверина. Она, конечно, была не молода, но не настолько, чтобы предполагать. Выглядела здоровой и бодрой. Несчастный случай, полагаю. В ее дом вломились. Какой кошмар! Джано не заволновался. «Но вы сказали, вам нужна помощь. Так что вы хотели?» Сеньора хотела внести правки в рукопись книги. Я ищу ее заметки. В бумагах обнаружилась ваша визитка. Вы проконсультировали ее? Она осталась довольна?» Я не смог ей помочь. Я отправил ее к своему коллеге. Он американец. Да вы только что его видели. Его зовут Дуглас Ханбери. Я дал сеньоре его телефон. Он специалист по реставрации. Галина достала визитку. А что значит слово «допой»? Видите, вот здесь, после номера телефона. А это устаревшее слово. Сейчас говорят «допо», «после». И что это значит? Это название галереи. Галина хлопнула себя по лбу. Ну, конечно. А я все думала, где его слышала. Саша удивленно посмотрела на женщину. Это галерея фонда Аньези, куда мы с тобой собираемся. Какое странное название. Имеется в виду, что все только начинается. Самое интересное – после, – пояснил владелец магазина. Эх, была бы эта книжная лавка, цены бы ей не было. Саша обожала рыться в старых книгах, открытках, бродить между заставленными томами-полками. В этом магазине был такой же запах. Не затхлости, а старины. С ним перемешивался запах красок и свежей бумаги, но художественные принадлежности девушку совсем не интересовали. Галина же прошлась по магазину. Что-то рассматривала, задавала владельцу вопросы. В ожидании такси Саша рассуждала вслух. Интересно, Иволгина успела связаться с этим американцем? И почему название галереи написано после его номера телефона? «Мы не спросили сеньора Джанони, какое отношение этот Ханбери имеют к фонду Аньези. В записях Елены ничего нет об их встрече? Пока я не нашла. Скорее всего, она не успела с ним связаться. Расскажешь своему вице квестору Я не уверена, можно ли приглашать иностранцев на допрос в полицию. Хотя...» Саша вспомнила, что однажды даже провела ночь в камере. «Но кто мешает нам с тобой поговорить с ним? Давай попробуем». «Должна признаться, что я знакома с сеньором Аньези». «Главой фонда?» «Да, мы несколько раз встречались на аукционах, и он выступил спонсором курсов по истории искусства во Флоренции, на которых я тогда училась». «Я завидую!» – воскликнула Саша. «Мне подарили курс по истории Венеции в университете Кафаскари, но я так и не собралась его прослушать. Надо взять себя в руки. По образованию я филолог». Когда-то закончила университет, но история искусства меня всегда интересовала. Как и ты, я подумала, что нет лучше места, чем заняться ее изучением во Флоренции. Так что там сеньор Аньези? Он уже стар, щедрый меценат, прекрасный знаток искусства и страстный коллекционер. По слухам, у него великолепная частная галерея, но он не открывает ее двери для публики, но зато выделяет стипендии самым талантливым студентам-художникам. А где он живет? У него великолепная вилла недалеко от Бачаяна-Терме, на полпути к Сан-Миньата. И давно он открыл свой фонд? Года три назад. В двух шагах от нужного места женщины зашли в бар выпить кофе. Галина снова не отказалась себе в десерте. Саша воздержалась, втайне восхитившись спутницей. Вот ведьма уплетает десерт за обе щеки и не толстеет. На стойке бара лежало несколько листовок с изображением кудрявого молодого человека с кистью в руках. Он мог быть очень привлекательным, но смущало отсутствие эмоций на лице. А вот и реклама выставки, на которую мы идем. Галина обернулась к молодой барменше и перешла на итальянский. «Никогда не встречала рекламы фонда Аньези в барах. Вы, наверное, любите искусство. Мы с мужем учились в школе с Арнальдо. Этим парнем на рекламе. Он забавный». Все время рисовал. Никогда ни с кем не играл, не разговаривал с одноклассниками. Плохо учился. Только рисовал. С ним что-то не так. Не помню, как это называется. Он был не такой, как мы. И я решила помочь. Может быть, аутизм? Предположила Галина. Точно, да, так и говорили. В старших классах он перешел в специальную школу живописи. Я даже видела его фото в газете. Он получил какие-то призы. Говорят, большой талант. Саша копалась в телефоне. Вот, нашла, смотри, Дуглас Ханбери, исполнительный директор фонда Аньези и куратор нынешней выставки. Убьем двух зайцев и выставку посмотрим, узнаем, что это за гениальный аутист такой, и с Ханбери поговорим. Для выставки фонд Аньези арендовал самый известный выставочный зал Тосканской столицы – Аспидали, Дели и Наченти на одной из красивых площадей сантисима анунциата Саша тут же отправилась к памятнику Фердинанду де Медичи. Сколько не пыталась она сосчитать пчел на постаменте, все время сбивалась. В конце концов, должна же она пройти знаменитый флорентийский квест до конца. Сосчитать всех пчел издавна было любимой развлекалочкой флорентийских детишек. И взрослых тоже. Главное условие – не трогать рукой, а пробегать бронзовых пчел только глазами. Но как бы ты ни старался, как бы ни считал пчел, все равно собьешься. Так устроен рисунок, что в какой-то конкретной точке расположение пчел кажется беспорядочным. Круги путаются, и ты обязательно собьешься со счета. Кто-то приписывает идею такого рисунка самому великому герцогу, кто-то – скульптору Пьетро Таки. Легенда обещает, что если удалось сосчитать всех пчел, то человека немедленно поцелует фортуна, и все намеченное сбудется. Говорят, что пчел ровно девяносто одна. Но никто не уверен, входит ли в это число самая большая пчела в середине. Саше ни разу не удалось сосчитать, все время сбивалось. Галина лишь махнула рукой, глупости, мол, это все, и повела девушку дальше, на ходу показывая на раскрытое окно палаца в конце площади. По легенде, там ждет своего возлюбленного, призрачная дама, и окно никогда не закрывали. Однажды попытались, и начались у семьи неприятности. Так окно и остается всегда открытым. Интереснее же, чем каких-то пчел считать, глаза портить. Еще недавно, несмотря на близость к самому сердцу исторического центра Флоренции, площадь Сантисимо Анунциата привлекала наркоманов и прочий сброд. И с наступлением сумерек сюда мало кто совался. Но времена ко всеобщей радости изменились. Площадь привели в порядок женщины нырнули в аркаду а педали дели и наченти бывшего воспитательного дома для брошенных детей или приюта невинных сегодня здесь расположились библиотека и один из лучших выставочных залов Флоренции. но на первом этаже сохранилось множество благотворительных организаций у истоков создания комплекса стоял великий Брунеллески, закончил строительство франческо Делла луна Саша поругала себя, что никогда не заходила в изящные аркады. Сейчас глаза разбежались от фресок и статуй. В выставочном зале было пусто. Саша тут же поинтересовалась, можно ли увидеть сеньора Дугласа Ханбери. А Галина отправилась в залы. Дежурная взяла телефон, нажала кнопку, сообщила, что к сеньору Ханбери пришла посетительница. Выслушав ответ, она предложила Саше подождать пару минут. Сеньор сейчас спустится. Саша мысленно выругалась. «Это Галина в качестве наследницы и душеприказчицы должна разговаривать с американцем, но почему-то ускакала наслаждаться искусством. А ведь сама хотела совместить разговор с выставкой. Это вы пришли к сеньору Ханбери?» Перед Сашей появилась невысокая худенькая женщина. Ее нельзя было назвать красивой. Слишком тонкие губы, слишком бесцветное лицо – Но одежда кричала об известных дизайнерах, а бриллианты в ушах сияли ярче ламп. Кремовая шелковая блузка, строгий темно-синий жакет, узкая юбка и высоченные каблуки. Идеальный личный помощник миллионера. Саша на таких каблуках не только ходить, стоять бы не смогла. «Меня зовут Елена Дамиани. Следуйте за мной, пожалуйста». Женщина повернулась и бодро подцокала к двери с надписью «Привату». За дверью открылся коридор, усланный красным ковром. И почему-то все галеристки похожи одна на другую. Саша вспомнила хозяйку галереи в базиликате, которая плохо кончила. И правильно, ибо нечего распродавать украденные сокровища. Та умудрялась бегать по горным тропам на умопомрачительных каблуках. Елена, судя по внешности, вряд ли полезла бы в горы, даже в кроссовках. Почему-то она сразу не понравилась Саше. Бывает, что с первого взгляда возникает антипатия. Так и случилось в этот раз. Елена Дамиани остановилась возле двери с надписью «Администратор». Открыла ее без стука, вошла впереди Саши. «Дуглас, это синьора хочет тебя видеть?» «Как поживаете?» По-английски спросил Дуглас, поднявшись из-за стола и протянув Саше руку. «Вы из фонда Бордини, верно?» Звонили утром. Саша пожала руку. «Нет». «Я не из фонда Бордини». Американец удивленно посмотрел на Сашу, потом на Елену, которая растерянно пожала плечами. «Я сейчас все объясню. Я адвокат сеньоры Елены Иволгины, известной писательницы, которая погибла три дня назад в Тоскане, то есть теперь адвокат ее наследницы». «Какая трагедия». «Да, что-то такое писали в газетах. Но что вы хотите от нас, уважаемая?» «Алессандра. Меня зовут Алессандра». Так что вы хотите? Я буду краткой. Моя клиентка и душеприказчица сеньоры Иволгиной, а также ее литературный агент хочет передать издательству последний роман сеньоры. Ей стало известно, что Иволгина задумала какие-то изменения в сюжете. Эти изменения связаны с вопросами, которые сеньора Иволгина задавала специалистам. Мы пытаемся понять, о чем шла речь. Писательница встречала с сеньором Джаноти. «Тот перенаправил ее к вам. Мы хотели узнать, состоялась ли ваша встреча. И что хотела узнать Иволгина». Дуглас все еще смотрел на Сашу в недоумении. Переглянулся с Еленой. «Я не знаю, зачем Джанотти прислал сеньору ко мне». «Вы не встречались?» «Встречались, но я ничем не смог ей помочь». «А что она хотела?» «Она рассказала, что хочет изменить сюжет, но я объяснил, что в тот период, о котором она пишет, «Не существовало методов обнаружения подделок». «Значит, ее интересовало обнаружение подделок». «Именно. Представляю, как она была разочарована. А какой метод она хотела использовать?» «Что-то вроде рентгеновских лучей. Разочарована? Не думаю». Она сказала, что просто вернется к предыдущему плану. «Вы занимаетесь реставрацией?» «Я? Ну что вы. Должно быть, вам дали неверную информацию». Сеньора интересовалась лишь тем, о чем я уже сказал. И все, и все. Извинилась за мое потраченное время и ушла. Тон, каким это было сказано, подразумевал, что и Саша должна немедля сделать то же самое. «Спасибо за ваше время, я сама найду выход». У дверей Александра обернулась и поймала выражение облегчения, явно написанное на лицах Дугласа и Елены. Но они тут же расплылись в улыбке, И девушка подумала, что ей просто показалось, а может, парочке было жаль потраченного впустую времени. Саша прошла по залам, хмурясь и пожимая плечами. Ей абсолютно не нравилось, развешанное по стенам. И этого Флоренции, где в мастерских работали Леонардо и Боттичелли, ваял Микеланджело, покупал краски у старого маста Вероне, Липпи, Джотто и Герландаю создавали свои полотна, а теперь непонятное, да? «Вот именно! Мазня! А главное, зачем? Когда нечего сказать, ты говоришь вот так?» Галину она нашла в глубоком созерцании чего-то пестрого и неопределенного. Она только что распрощалась с красивой молодой женщиной, вежливо кивнувшей Саше. И как все прошло, не отрываясь от картины, поинтересовалась женщина. «Любопытно, должна сказать. Ты узнала, зачем Иволгина приходила к американцу? И приходила ли вообще?» Она приходила, а мне навешали лапшу на уши. Помнишь, Джаноти сказал, что Елену интересовали методы реставрации, восстановления картин, и отправил ее к специалисту? Конечно. А Ханбери заявил, что никогда не занимался реставрацией, а Елена спрашивала лишь о методах распознавания подделок в ту эпоху, о которой она пишет. Так, может, Джаноти нам наврал? А зачем? А зачем врать Ханбери? Если Елена задавала именно те вопросы, которые ее интересовали, это испугало Ханбери, потому что он занимался, ну, допустим, подделками. И он убил Елену. Смешно. Он сам сказал тебе о подделках. Отрицал как раз реставрацию. Тогда я понятия не имею, кто нам наврал. Знаешь, если допустить, что Елена о чем-то догадалась, даже случайно, «Понятно, что иностранка не пойдет в полицию. Риск быть пойманным за убийство перевешивает риск, что твоя незаконная деятельность будет описана в романе, тем более иностранкой, пишущей на другом языке». «Ты права. Это тупик. Пока ты беседовала с Ханбри, я прикинулась покупательницей и поговорила с девушкой-искусствоведом, той, что с тобой поздоровалась». Она оказалась слова охотливой и рассказала, что всем занимаются Ханбери и его ассистентка Дэмьяни. Я намекнула, что они, наверное, и о себе не забывают, но девушка уверила, что они оба достаточно обеспеченные люди и такими вещами не занимаются. Она даже сказала, что Ханбери ездит на Porsche, можно подумать, он не мог бы купить их на левые деньги. Тоже мне оправдание. Самое интересное, что оформление всех сделок производится только через личный счет ассистентки Ханбери, не через счет фонда. Какая разговорчивая девица! Мне показалось, что она неровно дышит к Дугласу и хочет отбить его у Дамиани. Так что готова посеять у меня нехорошие мысли об Элене. По-моему, она приняла меня за важную персону. Но Дуглас святой по ее мнению. Он лично занимается только с особо важными клиентами. Меня потому и допустили к телу, что перепутали. Должна была подойти какая-то другая дама. Иначе я бы Хандери не увидела. Пойдем посмотрим, как работает новая звезда Арнальда Фиретти. Мне сказали, что его студия в следующем зале. Галина вынула из сумочки листовку с рекламой и ткнула пальцем в фото кудрявого художника. Может, не надо? Что-то я наилась этим искусством. «Зря ты так. Сегодня картины можно купить недорого, а потом они значительно вырастут в цене, и в этом парне определенно что-то есть». Последний зал оказался зимним садом. Свет проникал сюда через стеклянную стену, и в зале даже без искусственного освещения было очень светло. Стена выходила во двор, зал прятался в самом конце галереи и не нарушал общего архитектурного облика старинного здания. Лески бы удавился, узнав, что они тут пристроили», – шепнула Саша. А Галина цыкнула на нее, кивнув на середину зала. За мольбертом сидел молодой человек лет тридцати. Кудрявый, бледный, словно никогда не был на солнце. В его лице было что-то женское, полные губы, длинные ресницы, аккуратный носик. Но глаза казались странными, очень светлыми, смотрящими в никуда – Словно он не видел холста, а проникал взглядом сквозь него. Художник не замечал посетителей, но не потому, что был поглощен работой. Казалось, что он находится в непроницаемом коконе, отделяющем его от внешнего мира. На картине изображен тосканский пейзаж, холмы, разбросанные на них домики, черные тучи несли с собой шторм и грозу. Вдали над холмами шел дождь, его струи прорезали, легкий туман. В картине определённо была энергетика. Такой пейзаж приобрела бы даже Саша. Художник писал ветки олеандра на переднем плане. Галина стояла чуть в стороне, а Саша почти ткнулась носом в плечо молодого человека, зачарованно наблюдая, как на её глазах появляются цветы. «Потрясающе!» – не удержалась девушка. Молодой человек повернул голову, словно впервые заметив присутствие человека рядом с ним, и снова уставился в холст. «Тебе нравится?» – спросил художник странным глухим голосом, без малейшей эмоциональной окраски. Разговаривая, он не отрывал глаз от Мольберта и продолжал работать. Саше показалось, что он пишет в каком-то трансе. «Очень нравится. Я не должен давать тебе картину». «Конечно, не должен, и я не просила. Я просто любуюсь». Ей тоже понравилось. Я отдал. А он рассердился и сказал, чтобы я так больше не делал. «Кому? Пишущей женщине. Какой пишущей женщине?» Сказала, что ей нравится картина. Я ей отдал. Он рассердился. «Все нормально. Я не хочу, чтобы он сердился. Я понимаю. Скажи, пишущая женщина, она что пишет? Книги. Она отдала обратно картину. А кто рассердился? Дуглас Ханбери?» Художник откинулся на стуле и молча смотрел на холст потом выдавил несколько красок, смешал и стал наносить мелкими мазками. Он словно забыл о присутствии Саши. Писателей на свете много, но предположим, что это была Иволгина. Она как раз приходила поговорить с Дугласом. Парень действительно подарил ей картину, а Дуглас рассердился. И если все так, то где картина сейчас? В доме Иволгиной никаких картин не было. Смотри, как великолепно написано. Галина отвлекла Сашу от ее мыслей, показав на полотно на стене. На картине расцвел прекрасный сад с мраморными скульптурами, пышными розами. Одна из статуй изображала пухлого амурчика, направившего стрелу в спины парочки, уходящей по аллее. Если в картине с грозой была тревожность, нагнетаемая природой, черными тучами, ожиданием шторма, то здесь тревожность создавал злобный взгляд толстенького стрелка, а оглянувшаяся пара смотрела с испугом. Здесь не было любви. Просто охотник прицелился, чтобы поразить стрелой своих жертв. Нет, такую картину я бы не купила. Здесь не любовь, в ней что-то темное. Ты не понимаешь. Это невероятно талантливо. Причем здесь любовь. Важны эмоции и считываемое настроение. Дверь открылась, и в зал вошла Элена Домиань с новым холстом на подрамнике. Художник писал так быстро, что пейзаж с бурей уже можно было забирать. «Арни, это очень хорошо. Я принесла новый холст. Могу я это забрать?» Она потянулась к Мольберту. «Еще нет. Ждать. Надо ждать. Но картина закончена, все получилось. Смотри, какой красивый холст я тебе принесла. Ты должен написать на нем особенную картину». Она обернулась и увидела, что новый холст держит в руках Галина. «Пожалуйста, верните!» Елена буквально рявкнула на женщину. Галина продолжала держать холст в руках. У вас какие-то проблемы? Вы невежливы? Я неплохо разбираюсь в искусстве и должна сказать, что прекрасный холст. Интересно, где вы их покупаете? Понятия не имею. Я не занимаюсь снабжением. Отдайте мне холст. Галина протянула холст и повернулась к Саше. Пойдем. Впервые встречаю такое отношение в достойной галерее. Покати. смотри. Саша кивнула на картину. Быстрыми, точными мазками Арнальдо добавлял на картину фигуру. На глазах присутствующих на полотне рождалась маленькая худенькая женщина с седыми волосами в сером платье и ярком шарфике в малиновых тонах на шее. «Закончено», — объявил художник. «Я знаю этот шарфик и волосы», — Галина удивленно рассматривала картину. «Арнальда, это пишущая женщина!» Саша подошла еще ближе. Похоже, художник не услышал вопроса. Не отрывая глаз от холста, он загадочно улыбнулся, словно хотел сохранить какой-то секрет. «Дай мне картину Арни!» – скомандовала Элена. «Это пишущая женщина!» – настаивала Саша. Очень медленно молодой человек кивнул. «Пишущая женщина! Ей понравилась картина! Я подарил ей картину!» «Что такого особенного в этом холсте?» Спросила Саша, когда женщины вышли наружу. С чего ты взяла? Ты слишком пристально его рассматривала. И Елена заволновалась. Я хотела ее разозлить. Нет, тут что-то другое. Рассказывай. Я должна подумать. Чуть позже расскажу. У меня не выходит из головы пишущая женщина. Неужели это действительно Елена Иволгина? У парня несомненный талант. Я сразу узнала ее на картине. Или же мы видим то, что хотим увидеть. Если это Иволгина, то картина должна быть у нее. Давай завтра съездим в на термы. Я возьму машину на прокат. Хватит зависеть от такси. Еще раз все осмотрим. Картина могла остаться где-то в подсобных помещениях. Давай, но мы даже не знаем, что изображено на картине. Что искать? Если Елену убили из-за картины, на ней изображено что-то важное. Или... Или... «Я пока не готова сказать, какая мысль у меня возникла. Давай поищем картину. Если я права, мы ее не найдем». «Знаешь, когда человек в кино говорит такие слова, обычно он до утра не доживает». «Тьфу на тебя!» – расхохоталась Галина. «Но знаешь, сначала я ужасно испугалась и расстроилась из-за убийства. А теперь ты меня заразила. Я хочу узнать, кто убил мою приятельницу и почему». «А если ты узнаешь, это поднимет продажи ее последней книги!» Галина снова засмеялась. «И это тоже!» За ужином Саша вздыхала, долго терпела и еле дождалась, когда Лука сварит кофе. Теперь можно было поговорить о деле, не нарушая главного правила итальянской жизни. Наслаждение едой прежде всего. «Дела потом. Ты узнал об этом парне, Арнальдо?» «Да, мы навели справки, он действительно аутист. Только я не вникал, какого типа. Аутисты различаются. Пресса пишет о нем давно. У парня явный талант. Но на продвижение или продажу своих картин он не способен». «Сколько стоят его картины?» «Не интересовался. Я же не финансовая гвардия, чтоб разбираться в аферах фонда Аньези, если они вообще существуют». «Как ты думаешь, Арнальдо действительно подарил картину Иволгиной?» Никакой картины мы не обнаружили. Думаю, и вы завтра съездите зря. Но попробуйте. Ему могло все это почудиться. А может, Иволгина решила, что не может принять такой подарок. И сразу вернула его. Зазвонил Сашин телефон. Это оказалась Галина. Помнишь девушку, с которой я разговаривала в галерее? Которая рассказала про Дугласа с Еленой? Да, она только что мне позвонила. Сказала, что ей нужен мой совет. Какой совет? Не знаю. «Мы договорились позавтракать вместе, так что поедем в дом Иволгиной ближе к обеду». «Интересно, что она хочет спросить?» «И, пожалуй, я разобралась в своих мыслях». «Завтра мне будет, что тебе рассказать». «Галина, что-то мне тревожно. Сиди в номере и никуда из отеля до утра не выходи». Саша почувствовала холодок внутри. «Я серьезно, я очень тебя прошу». Приятельница снова засмеялась, но в этот раз ее смех звучал неуверенно, словно она и сама встревожилась.